Тяжела ты, любовная память, Мне в дыму твоем петь и гореть, А другим это только пламя, Что постывшую душу греть. Чтобы греть присыщенное тело, Им надобны слезы мои. Для того ли я, Господи, пела? Для того ли причастилась любви? Дай мне выпить такой отравы, Чтобы сделалась я немой. И мою бесславную славу Россиянным забвением смой тысяча девятьсот четырнадцатый.